Наемники во власти. Как и для каких целей власть делают наемной? Общество не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылки и головы. Общество образуется само собою. Общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполняла должность свою. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства, Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт в порядок и земное гражданство. Николай Васильевич Гоголь. Каждый человек планирует свою жизнь. Но традиционно при составлении своих планов он исходит из координат, которые касаются лично его и его близких, но в лучшем случае учитывает, какова ситуация в городе или населённом пункте, где он живёт. И если не было войны, то мало кто принимал во внимание при рассмотрении своих личных перспектив обстановку в стране и вокруг нее. Нет, конечно, люди интересовались этими вопросами, но не в контексте своей личной жизни, а так из интереса, из любознательности или из любопытства. Ну, чтобы было о чем поговорить и что обсудить. Но все это не было личной жизнью. Все это было так далеко от личных планов. Личное и государственное – Как правило, никак не пересекались в голове человека. Они далеко отстояли друг от друга. Государственное считалось абсолютной прерогативой власти, а личная прерогативой самой личности. И личность на это соглашалась, потому что ей хватало своих забот, а власть, худо или бедно, в разные времена по-разному позволяла ей жить, иногда очень даже неплохо или выживать, иногда еле-еле. Жизнь бурлила и летлела, но это была жизнь, обеспечиваемая властью. Вектор деятельности власти в традиционном государстве был в конечном счёте направлен на личность. И потому личность не поднималась при составлении своих личных планов до государственного масштаба, в той или иной мере полагаясь на власть. При этом власть и государство воспринимались как одно и то же. Личность жила защищаемые оградой государства, которая строилась и укреплялась властью. Таким образом, вектор деятельности власти был направлен на личность потому, что он был прежде всего направлен на поддержание государства. В этой системе патернализма власти личность могла не думать при составлении личных планов о государственном, полагая, что власть будет продолжать крепить и защищать государственное. Ведь ограда государства и есть основа личного выживания а в лучшие времена и благополучия но вот в последнее время произошёл решительный перелом во всей этой системе координат на смену патернализму власти в государстве пришли рыночные отношения которые вступили в противоречие с самой системой государственности и потребовали от власти сделать выбор на очки одна стороне на стороне ли государства защищающего личность или на стороне рынка которому тесно в государственных рамках и границах которому государство мешает рынка, который хочет уничтожить государство. Рынка, который ведет беспощадную войну против национальной экономики как фундамента государства и системы социальной защиты народа. Рынка, который требует создания глобальной экономики в условиях глобализации. Рынка, который, таким образом, является одним из главных инструментов в CRISP создании на обломках национальной государственности нового мирового порядка, глобального каганата с Антихристом во главе, И власть делает свой выбор. Она выбирает рынок и начинает бороться против государства, а значит выступает против личности, которая традиционно охранялась государственной оградой. Но где доказательства того, что власть сделала свой выбор в пользу рынка, а значит в пользу глобальной экономики и мирового управления, мирового правительства глобальной Хазарии? Давайте обратимся к итогам саммита Большой Восьмерки в Италии в июле 2009 года. Вот что написано в совместном заявлении «Саммита Большой Восьмерки в Италии» Глобальная повестка дня. Мы, лидеры Италии, Бразилии, Канады, Китайской Народной Республики, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики, России, ЮАР, Великобритании, Соединённых Штатов Америки и председатель Европейской комиссии вместе с лидерами Египта и Швеции, как председатель Европейского совета, обязуемся вести совместную работу по борьбе с глобальными вызовами, а также усовершенствовать систему международного управления. Мы будем сотрудничать с целью обеспечить возобновление сбалансированного, ровного и устойчивого роста глобальной экономики. Мы будем противодействовать государственному протекционизму и обеспечивать открытые рынки. Мы будем проводить регулярные консультации по структурным и макроэкономическим вопросам в рамках всех подходящих для этого форумов. Углублённый международный диалог и более тесная координация будут способствовать постепенному достижению и поддержанию сбалансированной глобальной экономики. Мы вновь подтверждаем свою приверженность делу сохранения и развития свободных рынков и отвергаем любые протекционистские меры в сфере торговли и инвестиций. Мы подчёркиваем важность соблюдения подтверждённого в Лондоне обязательства, предусматривающего отказ от мер которые могли бы создать барьеры для торговли и инвестиций и срочную корректировку таких мер. Мы подтверждаем нашу просьбу к Всемирной торговой организации ВТО совместно с другими международными структурами в рамках их соответствующих полномочий отслеживать ситуацию и ежеквартально делать публичные доклады о выполнении этого обязательства. Конец цитаты. Ключевыми идеями здесь являются формирование глобальной экономики путем развития свободных рынков и противодействие протекционизму, то есть недопущение того, чтобы государство хоть мало-мальски защищало национальные интересы в сфере торговли и инвестиций. Это удар по государственности, национальной безопасности и системе социальной защиты, какие бы заявления о борьбе с бедностью они не делали. Они плодят эту бедность в ликвидируя государство и связанную с ним национальную экономику, традиционно действующую в интересах населения страны, предусмотренный в документе отказ от мер, которые могли бы создать барьеры для торговли и инвестиций, означает отказ от государственного суверенитета и государственных границ. Короче, власть в государстве должна теперь делать не то, что требуют интересы государства и народа, а то, что требуют международные управление, то есть мировое правительство укрепление которого прописано в качестве первой очередной задачи. Подписанты таким образом признали его необходимость и его верховенство над государственным управлением, то есть конкретно над собой. Участники саммита согласились даже на то, чтобы структуры мирового управления контролировали то, насколько они выполняют его требования по сдаче государственного суверенитета. В частности, это касается отказа от мер, которые могли бы создать барьеры для торговли и инвестиций. Контроль за выполнением этого требования возлагается на ВТО, куда мы так упорно стремимся совместно с другими международными структурами. Они должны отслеживать ситуацию и ежеквартально делать публичные доклады о выполнении этого обязательства. В случае выявления нарушителя предусматривается срочная корректировка таких мер. Зная эту перспективу, зачем России тогда вступать в ВТО? чтобы нас за каждый слабый писк в пользу государственности больно пороли и требовали, чтобы мы от неё отказались. Участники встречи, подписавшие итоговые документы, добровольно пошли на отказ от своих полномочий по управлению государствами и в конечном итоге на постепенный отказ от государственности как таковой. Это и есть пример того, что власть выступает против государственности и борется с государством пример того, что власть перестаёт жить в координатах национального государства и начинает действовать в координатах глобальной империи глобального каганата, участвуя в создании всего глобального, включая глобальную экономику и глобальный рынок. Главный конфликт современности это конфликт между традиционной идентичностью личности и народа, ориентированных на традиционное государство, традиционную веру и традиционную семью и антитрадиционной идентичности власти, ориентированной на антитрадиционную, то есть глобальную идентичность антигосударства, глобального каганата, глобальную религию антихриста и уничтожению семьи. Ведь именно семья является основой государства и фундаментом, на котором формируется традиционное религиозное сознание. Не зря её называют малой церковью. Удар по семье это удар по государству и по традиционной вере. Личность, живущая в национальном государстве, объективно заинтересована в его сохранении как необходимом условии её выживания, безопасности и защиты, её национальной и религиозной идентичности. Такую личность, которая живёт в координатах государства и не мыслит другого уклада, мы назовём государственно ориентированной личностью. Русский народ это традиционное сообщество государственно ориентированных личностей. Поэтому его с полным основанием называют самым государственническим народом в мире. Власть же, которая сделала свой выбор в пользу рынка, а значит, против государства и, соответственно, против государственно ориентированной личности, может быть названа рыночно ориентированной антигосударственной властью. Почему, прости вы, рыночная власть это обязательно антигосударственная власть? Но да потому что рынок требует от власти того, чтобы роль, место и значение государства постоянно сокращались и в конце концов были сведены к нулю.